Глава 7. Егор Иванович закрыл тетрадь, сейчас же отер ладонью лицо, умылся и сидел не шевелясь. Слушатели молчали, только толстяк Полеванский сопел, будто вывес воз. У зигзагов на лицах была изображена тошнота. Сатурнов, уставясь на рюмку, шевелил усами. Волгин пошептал что-то Коржевскому, и оба усмехнулись. Остальных Егор Иванович не видел, они были за его спиной. Он веревочкой старался завязать тетрадь и думал. Общий поклон и немедленно к чёрту. А веревочка всё не завязывалась. «Я хочу знать, что дальше с бедным Куликом», услышал он тихий и повелительный голос. Вздрогнув, повернулся в кресле и увидел глаза. Серые, мрачные и странные. Валентина Васильевна Салтанова, та, что вошла последней, сидела, закинув ногу на ногу, нагнувшись вперед, положив на острое колено руку, в которой дымилась египетская папироса. Продолжая глядеть в глаза Обозову, она раскрыла опять пышные и легкие свои губы и просто, как говорят великие люди в исторические минуты, произнесла «То, что я слышала, превосходно!» «Больше всего мне нравится сам автор». По гостям пролетел шелест разговора. Все пошли здороваться с Валентиной Васильевной. Белокопытов подскочил к Абозову и зашептал. «Иди же, наконец, к ней, ведь это неприлично. Я тебя представлю». Егор Иванович, наступив на чьи-то ноги, стукнувшись обо что-то коленками, подошел и тяжело поклонился. Ее глаза стали веселыми. «Милый кулик», — сказала она ему, — «подумайте, я уже люблю вашего кулика». Он поднял руку и, не зная, что с ней делать, запустил в волосы. Теперь он больше всего боялся улыбнуться, это было бы глупо. Из гостей кое-кто уже хихикнул. Егор Иванович проговорил глухим и взволнованным голосом. «Я очень рад, что вам понравилось. Дальше идет в том же роде». И так как она выразила на своем лице внимание и любопытство, сел напротив нее на пуфчик и, утопая в свету ее глаз, продолжал, уже не думая. «Я пишу дальше, как он вырос и хотел стать замечательным человеком. У него были страсти очень большие. Кулик чувствовал, как его все переполняет, понимаете? У него сырая, хаотичная душа. Он бросился в университете на книги, учился так, точно почувствовал голод за тысячу лет». Потом, когда настала революция, растерялся и, наконец, еще большей страстью начал работать как террорист. Но здесь опять перелом после одного нелепого убийства, и наступает время томлений, снов, предчувствий. На этом обрывается повесть. В ней, главное, он не мог зажечься таким огнем, чтобы в нем все перегорело, оформилось, не душа, а болото. «Почему же вы не упомянули о самом главном?» спросила Валентина Васильевна. «О любви?» «Да-да, там есть и любовь, только жалкая. Вы не думаете, что такие души загораются только от очень сильной любви?» «Откуда же взять, если нет ее такой?» проговорил Егор Иванович слишком громко и очевидно. Валентина Васильевна отвела от него глаза, усмехнулась, и у нее порозовели щеки. Гости отошли к фруктам и чайному столу. В наступившем молчании критик Полынов, мягко, как кот, взяв Егора Ивановича под руку и обращаясь к Валентине Васильевне, сказал «Я видел его ладонь. Это рука талантливого человека. Его ум неудержимо стремится овладеть сердцем и выйти в бугор фантазий и эмоциональных откровений. Но сердце не развито, и ум блуждает, пересеченный страстями». Эта рука славянина, она вся в будущем. Валентина Васильевна перебила его. Я с вами согласна. Меня взволновало сегодняшнее чтение. Как вы нашли стиль? Я не понимаю этого слова. Полынов обернулся к писателям. Поговорим о стиле. Стиль — это то, чего нужно избегать. Стиль там, где его не видно. Теофил Готье сказал... Я пишу фразу, не думая, и знаю, что она упадет, как кошка на четыре лапы. Он взял ножичек для фруктов и разрезывая им воздух, говорил, что стиль есть двойной процесс: умерщвление слова и вложение в него самого себя с тем, чтобы оно, воскреснув, появилось в новом, единственном, неповторяемом значении. Стиль это есть заклинание Бога войти в слова. Валентина Васильевна поднялась и, шумя платьем, подошла к Егору Ивановичу. Ему стало душно. Она сказала. «Я хочу вас знать. Вы придете ко мне в субботу в девять часов вечера? Это мой день. И еще я хочу, чтобы вы не переставали краснеть и трусить меня. Сколько вы можете поднять одной рукой?» Но, не дожидаясь ответа, улыбаясь, Она поднесла к его губам кончики пальцев и, простясь со всеми, вышла. Белокопытов бросился ее провожать до дверей. Вскоре удалились и зигзаги. Тот, что был с хризантемой, произнес короткую речь. «В редакции мы будем стоять за повесть. Но это не значит, что она нам нравится. Нам стыдно. Это морсо для гостинного двора. Только город может дать то, чего еще не видали». Волгин просмотревший во время беседы о стиле тетрадь Егора Ивановича, выразил одобрение и согласие, чтобы повесть печаталась в Делосе. Коржевский и Полеванский кисло присоединились. Из-за с кровати раздался капризный голос Горина Савилева. А я ничего не слышал, я ничего не видел, я спал. Его вывели из-за занавеси, но он не захотел ни петь больше, ни играть. Все были утомлены жарким накуренным воздухом и ликерами. Было решено, что завтра же Белокопытов переговорит в редакции с Абрамом Семеновичем и передаст ему для прочтения повесть. Пожимая обозову руку и выражая свое одобрение, гости разошлись. Остался только Сатурнов. Он сидел в углу у столика перед бутылкой вина. Белокопытов уже поглядывал на него выразительно, но приятель не уходил, и он, расстегнув нижние пуговки на жилете, проговорил. «Победа, Егор! Браво, браво!» Повесть произвела впечатление. Признаться, вначале я подумал, «Фу, деревня, опять деревня! Когда нас избавят, наконец, от пизан?» «Но, Валентина, ты заметь, вот умная баба, раскусила тебя, как орех! Она не ошибается никогда!» Воображаю физиономию Норкина, если повесть будет напечатана. — Как? — Еще какой-то Обозов осмелился выскочить рядом со мной, как прыщик, а мы нарочно раззвоним тебя по всему Петрограду. — Звони, звонарь, — проговорил Сатурнов мрачно, как из бочки. Белокопытов покосился и кашлянул. Егор Иванович сказал... «Замечательная Валентина Васильевна, правда?» «Да сквозком!» «Она кто? Писательница?» «Нет, богатая женщина. Вдова и меценатка. Она женщина обольстительная, ветрена, капризна и зла. Я был удивлен ее отношением к тебе сегодня, ожидал иного. Я испугался за тебя, конечно. Берегись. Нужно, чтобы она относилась более спокойно. Иначе получится ракета, бум, и она пошлет нас всех к чертям». Необходимо оставить ее неутоленную до конца. Ты приглашен в субботу. Не ходи. А я говорю, иди, — проворчал Сатурнов. При этом ты должен держаться как можно скромнее, — не замечая, продолжал Белокопытов. Будто ты сам не понимаешь, что написал, только благодаря нам помещен в ноябрьской книжке и прославлен. Вообще предоставь все дело мне и поступай, как я скажу. «А если не хочешь, дело твое. Только при этом условии я берусь тебя устроить». Окончил он с раздражением, выбежал в переднюю и появился уже одетый в пальто и в цилиндре. Сатурнов, глядя на него из-за бутылки, проговорил. Она вчера у Сергея Буркина опять купила этюд. «Ты грязный фат!» — крикнул Белокопытов. «А тебе был разговор. Какой разговор?» «Да что ты больно форсишь? На форс много бьешь», — Валентина Васильевна сказала. «Ну хорошо, форшу. А что Буркин сказал?» «Буркин сказал, писать надо лучше. А то стукнешь ногтем по полотну, краска сыплется, наспех готовишь. Дешевка». «У меня сыплется краска!» «Ты видел?» Белокопытов сейчас же выкатил мольберт, повернул его и стукнул по начатому полотну. «У меня краска на кроликовом клею!» «Я теперь знаю, откуда идут эти слухи. Это ты на голом желатине пишешь». «Врешь!» — ответил Сатурнов. «Ты мою кухню не видел. Я тебе носа туда сунуть не дам. И все ты форсишь, и все ты политикой занимаешься. Чемберлен. «Картины нужно хорошие писать, а твоя махинации лыком сшиты». Он большим пальцем ткнул на Егора Ивановича. «Человеку в гости идти не велит. Просто на стороне досадно». «Слушай, я тебя побью!» — сказал Белокопытов. Друзья замолчали. Сатурнов вылез из-за стола и, ворча про себя, надвинул большую шляпу на глаза, влез в теплое пальто с оторванными пуговицами и вышел. Вышли за ним Егор Иванович и Белокопытов, пожелавший перед сном подышать студеным ветром. Всю дорогу до набережной он не выпускал руки Обозова, точно боялся, как бы тот не остался наедине с Александром Алексеевичем. Сатурнов, помахивая тростью, шел впереди слишком твердыми для трезвого человека шагами. У каменного сфинкса все трое остановились. Белокопытов сел на гранитный барьер, под которым внизу тяжело плескалась вода. Ветер раскачивал электрическое солнце высоко над головой, и свет его Призрачный и голубоватый скользил по мостовой. Мимо Академии шел ночной сторож. В разведенный мост пролезала чухонская лайба. Шипел и дымил тащивший ее пароходик. «Самый умный, Егор, если ты сейчас пойдешь спать», — проговорил Белокопытов. «В субботу мы встретимся у Валентины Васильевны. Повесть завтра передам кому нужно. Ответ будет через неделю. Прощай». Егор Иванович, осторожно вздохнув, пожал руки и пошел вдоль набережной к Дворцовому мосту. Мокрым ветром донесло до него обрывки слов. «Ты предатель, предатель! Ты пьян, ты не смеешь так поступать!» Он обернулся и видел, как Белокопытов вырвал у Сатурнова трость, швырнул ее в Неву и продолжал что-то кричать ему, грозя пальцем.